Глава 24. Неожиданность. Несколько учеников спика головы дракона тут же бросились на сцену и подняли Айку. Все смотрели на сломанный меч, и глаза наполнились яростью, от одного взгляда на она хотелось убить ее, хоть она и была так прекрасна. Мастер Васп Каэл жал кулаки и холодно произнес: «Сестра Шую, ваша ученица слишком жестока. Ей не было достаточно победы в битве». Она сломала Эспер моего ученика. Какой от этого смысл? Способности она недостаточно хороши, она не может их контролировать. Холодно, ответила она. Мужчина, казалось, вот-вот лопнет от злости, но вдруг кто-то похлопал его по плечу. Обернувшись, он обнаружил, что это шандоул, фыркнув в к ушел. Шандоул, посмотрев ему вслед, покачал головой и горько улыбнулся. Шую и отошла, она спустилась со сцены прямо перед ней. Поклонившись мастеру, девушка встала за ее спиной и потом направилась следом за мастером Шуюе. Дан Сайон вспоминал бой снова и снова Шуюе и Анан держались очень холодно. Казалось, будто они как одинаковые фарфоровые статуэтки. Не могу поверить, что Ореханг появился вновь. Вздохнул Цан Шушу. Что такое Ориханг? Это меч, которым пользовалась Анан. Я читал о нем в десяти томах редких сокровищ. Впервые он появился у бессердечного мастера тысячу лет назад. Легенда гласит, что меч сделан из стали девяти небес. Мастер нашел его в Северной Ледяной Равнине. В борьбе между добром и злом мастер нефритового листа был хорош, но бессердечный мастер также был хорошо осведомлен. Все силы Ориханка проявились во время его битвы со стариком Черносердом, что длилось три дня и три ночи. После этого раненый черносерд решил избавиться от Ориханка с помощью Сферы Крови. С тех пор Ариханк стал всеобщей мечтой. Однако после ухода старика меч исчез, никогда бы не подумал, что этот меч принадлежит тайно. А, Сеофань, пока у Анан есть такое оружие, у нас с тобой нет ни малейшего шанса на победу». Дан Сайон не был разочарован, он никогда и не думал о победе, но в виде разочарования друга проявил интерес. «Братсан, ты ведь говорил, что турнир не интересует тебя. Почему ты так расстроен?» «Согласись, если бы я стал победителем, это было бы замечательно». Покраснев, сказал он. Юноша рассмеялся. «Чего в этом смешного?» Спросил Цан Шушу, а затем тоже засмеялся. Они прошли к другой платформе и наблюдали за еще одним боем. В тот день ученики Пика Бамбука выиграли четыре и проиграли три боя. Ксавьон Лин Эр, Хэда Джи, Дуби Шу и Дан Сайон прошли в следующий раунд. Это был лучший результат за последнюю сотни лет. Тянь Болес был так счастлив, что улыбка не сходила с его лица. День второй. Первые солнечные лучи осветили море облаков. Ученики пришли на площадь, как и вчера, чтобы наблюдать за состязаниями. Ученики Тянь Болюса, как и вчера, подошли к списку. Теперь имена проигравших были вычеркнуты. Рядом с именем Дан Сайона было имя его противника Чую Ван. С самого утра он был на нервах. Хоть он помнил, что приехал сюда лишь для получения знаний, он не мог избавиться от неловкого чувства. Юноша так нервничал, что ничего не съел за завтраком. Старший брат! прошептал он к сидевшему рядом. Чуевен был сильным в прошлом раунде. Ксавьон нахмурился и покачал головой. Не знаю. Я никогда не слышал о нем, но список гласит, что он является учеником спика восходящего солнца. О его способностях я ничего не знаю. Младший брат не волнуйся. Я тоже нервничал, когда участвовал в первый раз. Ага! пробормотал Дан «Эй, братья! Как сыграет младший брат? Делайте свои ставки!» Сказал Дубишу, хитро улыбаясь. «Да, да. Я уверен, младший брат проиграет. Я тоже». «Да, я поставлю вдвое больше! Запишите меня!» Ксавьюн был ужасно разозлен. «Что вы делаете? Он и так нервничает. Вы хотите обидеть его еще больше? Шестой!» Дубишу, показав ему язык, сказал. «Старший брат, я просто пошутил». Пожалуйста, не говоря об этом хозяину». «Не то, что успел обидеть его, я положу конец этим азартным играм». «Что?» — одновременно спросили Дубишу и Дан Сайон. Вошли тень более Сусурин, ученики встали приветствуя их, мастер, посмотрев на них, сказал. «Ваш вчерашний результат был неплохим. Во втором туре вам предстоит сразиться с более серьезным соперником, так что будьте осторожны». «Да!» — ответили все хором. Сурин посмотрела на Дан Сайона, Я подошла к нему. Сяо Фань, сегодня твой первый бой. Тебе нужно быть особенно осторожным, понимаешь? Да, госпожа! От ее слов ему стало гораздо спокойней. Сурин кивнула, она хотела сказать что-то еще, но колокол объявил начало конкурса. Тянь Болюс и Сурину взглянув друг на друга, кивнули. Вы все знаете, на какой из платформ начнется ваш поединок. Мы тоже придем смотреть бой! сказал Тянь Болюс. Постарайтесь не опозориться! Заговорив о чем то они ушли. Лин э рассмотрелась, а затем подошла к Дансайону, его сердце забилось быстрее. Внимательно посмотрев на него, девушка рассмеялась и повернулась к остальным. «Посмотрите, Сяофань так нервничает, что весь вспотел!» Ученики засмеялись. «Я уже пытался успокоить его», — сказал Ксавьон. «Но ничего не помогает. Кажется, мы нуждаемся в твоей помощи, сестра». «Сяофань, мне тоже предстоит сражение». «Я не могу посмотреть на твой поединок!» Сказала девушка. «Будь осторожен!» Он кивнул, но не смог ничего сказать в ответ. Ален Эр, очевидно, это не волновало. Она улыбнулась и затеяла разговор с остальными братьями. Через некоторое время все ждали у своих арен для состязаний, все переживали за своих друзей, но никто не пришел поболеть за Данса Йона. возможно, они считали его слишком слабым. Увидев, что никто не пришел поддержать его, Юноша расстроился еще больше. Затем он подошел к списку и еще раз прочитал его. А арена для него и ученика Чую Вэна была дальше всех. Юноша горько улыбнулся. На пути к платформе он слышал, как люди обсуждали вчерашние бои. Известные ученики без проблем прошли в следующий раунд. Многие говорили о таком талантливом ученике Спика пика головы дракона, как Каверн. Дан Сайон догадался, что и бой должен был пройти во второй раунд. Но больше всего людей говорила о прекрасной Анан с ее божастным мориханком. Ее способности превзошли все ожидания, но никого не радовал тот факт, что она уничтожила Эсперсу его соперника. Услышав обсуждение поединка Анан, Дан Саен вспомнил ее холодное лицо. Сяфань! Позвал его кто-то. Голос был ужасно знаком, юноша поднял голову и улыбнулся. Это был Бэй. Вот и где? Я-то думал, почему никак не могу найти тебя? У меня впереди еще один бой. Я пришел рано, чтобы подготовиться. Тебе же тоже нужно сражаться. На какую платформу ты направляешься? Моя платформа далеко отсюда. Бой скоро начнется. К сожалению, я не смогу прийти и поболеть за тебя. Будь осторожен. Ты тоже! Бой улыбнулся. Почему твои братья и мастера не идут смотреть на твой бой? Дан был поражен, но выдавил из себе улыбку. Знаешь, в моем доме не так уж и много людей. «Сегодня большинству нужно участвовать в поединках, мастера наблюдают за поединком брата Ксавьона, а его жена за сражением дочери». Бэй вздохнул и похлопал друга по плечу. «Но это не важно. Я пришел сюда, чтобы получить опыт». Он снова улыбнулся. «Мы должны постараться. Нужно показать, на что способны люди из деревни Травников». Бэй кивнул. За его спиной зазвонил колокол. Он повернул голову и сказал. «Мой бой начнется с минуты на минуту». «Я не могу говорить с тобой, но если получится, я приду к тебе сразу же после этой битвы. Удачи!» Дэн Сайон, смотря на уходящего друга, подумал. повезет, если я еще буду жив, когда ты здесь закончишь». Подумал он. Он продолжил смеяться над собой, пока шел к платформе. Рядом с ней было очень мало людей, в основном ученики пика восхода. Сейчас юноша чувствовал огромную разницу между этими людьми и той толпой, что собрала Анан. Тут же сидел знакомый ему бродатый старик, что ругал он, он вчера. Он жаловался, что Эйны не следует принимать женщин в ученики. Дан Сайон не знал, из какого он дома. В турнире семи пиков было восемь платформ. Обычно на каждую платформу назначался старший, чтобы контролировать ситуацию. Подойдя к старику, Дан Сайон поклонился. «Дядя, я ученик спика Большого Бамбука, Дан Саён. Здесь состоится мой поединок». Старик повернулся и посмотрел на него. «А, это ты! Поторопись, поднимайся на сцену!» Юноша послушался, однако на сцене никого не было. Очевидно, Чуевен еще не пришел. Ученики пика восходящего солнца зашептались, обсуждая Дон Сайона. Солнце только поднималось, освещая пик вдовы. Стоя на платформе, юноша смотрел на восток, наблюдая за мягким красным светом, пробивающимся через облака. Казалось, все чувства сразу вспыхнули в его сердце, Пять лет назад он был всего лишь ребенком фермера. Он никогда не мечтал о том, чтобы вот так, стоя на пике вдовы, наблюдать за восходом солнца. Нет, он никогда не представлял себе, что восходящее солнце может быть таким красивым. Жизнь бесконечна как облака. В его 16 лет его ум был похож на ум шестидесятилетнего старика. Засунув руку в одежду, он коснулся холодной палки для огня. Никому не известно, что месяц назад он научился контролировать её. После многочисленных повторов ему удалось заставить ее двигаться по первой просьбе. Способность передвигать вещи считалась очень ценной способностью. Это означало, что человек достиг четвёртого уровня чистой сущности. Все ученики, практикуясь, надеялись на это, а Дан Сайон мог только мечтать. Если бы он достиг этого уровня, мастер точно гордился бы им. Но возможно ли это? Юноша старался держать себя в руках и не говорить никому. Также он пытался двигать другие объекты на кухне. Но они не подчинялись. Это ослабило его уверенность в себе, помимо всего этого он был смущен, почему это происходит? Прозвенел колокол, давая начало поединку, и юноша обнаружил, что ученики пика восходящего солнца по-прежнему сидят на своих местах, а старик с белой бородой спал, сидя на стуле. На противоположной стороне платформы стоял человек лет тридцати и улыбался ему. Дан Сайон, покраснев, поклонился. «Ученик с пика бамбука, Дан Сайон, здесь, чтобы обучиться новым приемам брата Чу». «Нет, нет». Чую Вен улыбнулся. «Здесь много людей, более способных, чем я. Ты можешь перестать нервничать, так будет лучше. Если честно, брат, я счастлив быть здесь». Ученики пика восходящего солнца чуть не упали от смеха. Чую тоже был поражен и не смог сдержать смех, хотя считал, что это неправильное. Брадан Сайон, ты, наверное, шутишь. Что ж, тебе есть чему учиться. Дан Сайон стал нервничать и медленно сказал: Братчу, просто атакуй меня. Тот ничего не ответил, он действовал уверенно. Правой рукой он вызвал меч с мягким желтым светом. Меч, Шауян! Брадан Сайон, прошу! Юноша посмотрел на меч. Желтый свет был очень мягким. Казалось, это обыкновенный Эспер. Он вздохнул и протянул руку с палкой для огня. Все взгляды были прикованы к темной палке. Тишина. Кто-то засмеялся, нарушив молчание. Смеялись всё громче и громче. Кто-то спросил. «Что? Что это?» «Я ж говорил, что они все странные. Вчера был парень, который использовал игральные кости. Сегодня этот чудак с палкой!» Даже Чуя не смог сдержать смех. Он, пытаясь успокоиться, сказал. «Брат Дан Сайон, что это? <смех> это твой... <смех> Извини, я не могу успокоиться! <смех> это твой Эспер?» Слушая их смех, Дан Сайон покраснел. Он ничего не мог сказать. Он знал, что эта палка так уродлива, что все смеются над ней. Однако он не мог двигать ничего, кроме этой палки. У него была крошечная надежда, что эта вещь проявит себя, поэтому он решил принести ее. В конце концов, палка принесла ему лишь насмешки, люди смеялись очень громко. Юноша опустил голову, он увидел лишь уродливую черную палку в своей руке. Смех, громкий смех. Также смеялись его братья, даже его любимая сестра Лен-Эр смеялась над ним. Он опустил голову и закрыл глаза, прохлада, появившаяся в его теле, казалось, зовет его. Человек. Когда человек будет чувствовать себя самым одиноким? Как ему преодолеть все трудности в одиночку? Когда же они оставят его в покое? Кровь человека. «Она холодная или горячая?» Он поднял голову. Солнце светило на него так, что никто не мог видеть его лица. Меч у Ивена светился почти так же ярко, как и солнце. Лицо юноши было теплым, но сердце оставалось холодным, как лед. Эти яркие краски напомнили ему то утро, когда они с Бэем вернулись в деревню и увидели мертвых людей. Это было самое ужасное утро в его жизни. Он чувствовал, что тонет в этом море крови. Как ни старался он тогда найти своих родителей, все было напрасно. Эта сцена сменилась другой, теперь в его глазах была ночь. Рядом с прудом стояла красивая девушка и обнимлась с любимым человеком. Боль была настолько сильной, что он не различил яркий свет перед собой. Он закусил губу, с нее медленно упала капля крови. Она приземлилась на черную палку, в следующий же момент он был охвачен светом, что был ярче солнечного. Ученики из пика восходящего солнца повеселели, Цэн-Шушу проигнорировал враждебные взгляды рядом с ним, он жалел своего нового друга. Жаль, правила состязания не позволяли ему подняться, чтобы помочь. Бородатый старик тоже был удивлен, увидев Цэн-Шушу. На арене яркий свет слился с солнечным, Чуи думал, что он сильнее всех, что одержав победу над этим соперником, он победит остальных так же легко. В конце концов оставалось выиграть лишь четыре сражения. При мысли об этом мужчина не мог скрыть улыбки, свет его меча стал ярче, он взглянул на Дан Сайона, тот нахмурился и прикусил губу. В тот момент его сердце готово было выпрыгнуть из груди, казалось, кто-то бьет по нему молотком изнутри. Никто не мог видеть юношу так ясно, как Чью Вэн, стоящий прямо перед ним. Мужчина видел, как его соперник поднял голову. Красные кровожадные глаза наполнились гневом, внезапно вокруг начал распространяться странный холод. Чуи видел, как черная палка, кажется, ожила. Вокруг появился черный дым. Шар на вершине палки стал зеленым, Дан Сайон будто стал другим человеком в один момент. Никто из присутствующих не видел происходящего, кроме Чую Тот был в шоке. Ледяной холод мгновенно окружил его. Он почувствовал головокружение, отвратительное чувство внутри. Мгновение спустя зеленое свечение, исходящее от шара, достигло его тела. Сэн Шушу нервно наблюдал за Дан Сайоном. но лишь видел, что он окружен желтым светом. Он не мог больше смотреть на это, а зрители мгновенно зааплодировали. Затем они услышали ревчую вэна, его меч взлетел в воздух, свет тут же исчез. Теперь они могли хорошо видеть и Дан Сайона. Его соперник был тяжело ранен, он сделал несколько шагов назад, а затем кровь хлынула из его носа, ушей глаз и глаз рта. Он указал на юношу правой рукой, но не смог издать ни звука. Затем он упал на пол и потерял сознание. Все смотрели друг на друга. Это было так удивительно, что никто не мог сказать ни слова.